Глава 32. Чей-то план трещит по швам. Натянув поглубже капюшон, отвернулась и поняла, что больше не хочу здесь сидеть. Ноги дрожали, и теребя подол свои накидки, я решила действовать. Поднявшись с холодного камня фонтана, опустила голову и, медленным шагом, не привлекая внимания, пошла в ту сторону, куда побежала Кэти. Мне почему-то казалось, что моя горничная не могла далеко уйти, и лавка лекаря должна была находиться где-то рядом. Уходя от центра города, я шла и не оглядывалась, но внутренним чутьем понимала, что за мной идут. Меня выискивают среди толпы и не сводят глаз, чтобы не потерять. Кому и что от меня было нужно, я не знала. И, если честно, не хотела выяснять. Пройдя достаточное расстояние, я никак не могла сообразить, где же та самая нужная мне лавка. Все дома были похожи друг на друга, и ни одной вывески, сообщающей мне, где я нахожусь. «Вы не знаете, где находится лавка лекаря?» Решившись спросить, я подошла к одной миловидной женщине. «Ну почему же не знаю?» «Знаю. Вот за этим поворотом». Женщина показала налево и пошла дальше по своим делам. «Спасибо», — только и успела я сказать уходящей женщине. Посмотрела краем глаза назад и никого не увидела. Все люди шли по своим делам, не замечая меня. «Может быть, мне показалось, и не было никакой слежки, а это всего лишь моя больная фантазия?» Успокоившись, я дошла до угла и повернула налево. Лавка лекаря отличалась тем, что на ней была большая вывеска, и не заметить ее было просто невозможно. Улыбнувшись, я посмотрела в стеклянные окна и, не заметив ничего необычного, дернула ручку двери. Раздавшийся звон колокольчика немного напугал, но, не обращая на него внимания, я вошла внутрь. Тишина, стоявшая внутри лавки, тревожила. А еще меня пугало то, что здесь не было Кэти. «Куда запропастилась эта служанка? Не могли же мы с ней разминуться? А если могли?» Волна холода и страха окатила меня, и мне стало страшно от того, что придется идти одной до фонтана, а может даже до замка. «Здесь есть кто-нибудь?» — спросила я тихо и заглянула за прилавок. Там никого не было, и это настораживало. Сотни баночек, мешочков с травами и снадобьями стояли на витринах и были отличным уловом для воришек. «Эй, господин лекарь, вы не видели тут одну юную миловидную девушку?» Бросила я в воздух вопрос, чувствуя, что кроме меня его никто не услышал. «Госпожа!» – прошептала моя служанка. И тут я увидела, как она выглянула из внутреннего помещения лавки. Лицо ее было серым, глазки бегали, а губы дрожали. «Это вы?» «Что случилось, Кэти?» – сделала я шаг в сторону занавески, разделяющей два помещения. «Нет, стойте, вам сюда нельзя! Уходите, моя госпожа!» «С ума сошла?» — рявкнула я. «Никуда я не уйду! Говори быстро, что случилось?» Я сделала еще несколько шагов и рванула занавеску в сторону. На полу лежал скрюченный седой старик, явно мертвый. «Что это? Кто это?» «Это наш лекарь!» — дрожащим голосом произнесла служанка и зарыдала. Пустой стакан выпал из ее рук и покатился по полу. «Ты что, убила его?» ляпнула я первое, что мне пришло в голову, и села на корточке. «Нет, конечно, побойтесь драконьих богов. Я пришла, а он здесь лежал, кряхтел и звал на помощь. Я побежала к нему, протянула стакан воды, он сделал пару глотков, и все. Уходим отсюда, Кэти», – прошептала я и поднялась. «Быстро!» «Но, моя госпожа, как же мы его оставим?» Зареванная служанка начала подниматься с колен. «Ему уже ничем не поможешь». «Давай, быстро!» Я потянула ее за руку и поспешила к выходу из лавки. «Но ваша мазь! Как же мы без нее?» «Вот сейчас точно не до мази!» Хмыкнула я и открыла входную дверь, посмотрела по сторонам и взглянула на похожую на смерть девушку. «Здесь есть еще дорога до нашего замка?» «Что? До замка?» Кэтти таращилась по сторонам и, похоже, не могла связать и пару слов. «Соображай живее!» Я тащила ее куда-то в сторону, только подальше от лавки лекаря. «Да, моя госпожа!» Она вытянула руку. «Если пойти по этой дороге, то...» «Выводи нас отсюда, Кэти!» Перебила я эту непутевую. «Меньше слов, больше дела. Не хватало, чтобы нас повесили за убийство лекаря!» Вот сейчас это было совсем не кстати, когда наше дело по поиску моей дочери продвинулось и, можно сказать, было на финишной прямой. Но меня не покидала мысль, что нам постоянно кто-то вставлял палки в колеса чей-то грандиозный план по краже моей дочери, кажется, трещал по швам, и кому-то это не нравилось. И очень сильно. Мы шли темными переулками, где людей практически не было. Чем меньше свидетелей, тем лучше. «Нам еще долго идти?» — спросила я свою горничную. «Нет, почти пришли», — ответила та и резко остановилась. «Великие силы, помогите!» «Что с тобой?» — посмотрела я вперед и замерла. Из темного переулка, куда мы собирались только что войти, показались двое и сверкнули глазами. «Выворачивайте карманы, красавицы, только без шуток!» «Вы кто такие?» Огрызнулась я и посмотрела на двух незнакомцев. Одного я уже видела у фонтана, а второго не знала. «Неважно», — ответил Громила и достал откуда-то нож. «Мой дружок не любит шутить, поэтому выворачивайте свои гребаные карманы». «Не убивайте нас!» — запричитала Кэти. «Мы ничего не сделали!» «Заткнись!» – прошипела я и сильно сжала ее руку. «Доставай все из своих карманов!» «Но у меня там ничего нет, кроме вашей записки!» – прошептала она. «Хватит болтать!» – рявкнул Громила и кивнул человеку в капюшоне. Тот подошел к Эти и резко дернул за полы плаща. Ткань треснула и упала на землю. Горничная вскрикнула, оставшись в своей форме. «Ты тоже раздевайся!» сказал Громила и сделал шаг в мою сторону. «Не подходи ко мне!» зашипела я и дерзко вздернула подбородок. «У меня ничего для тебя нет!» «Хм!» осклабился Громила, показав свои неровные желтые зубы. «Это мы сейчас проверим».